«Мамочка, неужели ты в самом деле думала, будто кто-то поверит в эту ерунду? Будто я поверю!» Есенин нахмурился до да и брови. И Аделаида Викторовна задрожала. Столько лет прошло, а она по-прежнему боялась этого человека. Она знала, на что он способен. Когда-то давно глупая девочка Ада попыталась шантажировать Есенина, пригрозив рассказать все Стасе. Он же... рассмеялся Адочки в лицо и ушел. О, она бы рассказала. Злость и обиды требовали выхода, но случилось страшное. Пропал Георгий. Мальчика забрали прямо из детского сада. Дура-воспитательница спокойно отдала ребенка человеку в военной форме, который якобы приехал по поручению самой Адалаиды Викторовны. Это было ужасно. Жоржа вернули через полтора часа. Ни Лёшка, ни дед с бабкой даже не заметили его отсутствия, а Адочка едва не свихнулась от горя. Урок она усвоила. «Чего молчишь?» «Я не думала, что это ты». «Вы, бабы, вообще думать не способны», – выркнул Есенин. «Для того, чтобы думать, мозги нужны. Значит, говоришь камень у мальчика?» А у тебя даже мысли не возникло присвоить? Ну да, вижу, мысли были. Только жизнь Георгия дороже какого-то там рубина, правильно? Аделаида Викторовна кивнула. Разговаривать, выворачивая шею, было неудобно. Но воворосить Никанора пересесть, она не решалась. А отвернуться сама не могла. Взгляд его гипнотизировал, полностью подавлял волю и само желание сопротивляться. «Давай, заводи!» — скомандовал Никанор. «В гости поедем». «Эх, испортили пацана! Ка бы знал, с собой забрал бы!» Адлайда Викторовна пыталась сосредоточиться на дороге. Но не слушать Есенина было просто невозможно. «Фигурное катание! Тоже мне придумали! Натворили бед, а потом слезы! Ах, ох, помоги!» «Что ж не помог?» «Не захотел?» «Нахрен рожать, если не знаешь, чего потом с ребенком делать?» Адочка горько усмехнулась. «В этой фразе весь Никанор. Стоит оступиться. Один-единственный раз упасть, и он, вместо того, чтобы протянуть упавшему руку, добьет слабака. Сам виноват. Нужно было под ноги смотреть. Как же, естественный отбор выживает сильнейший!» «Вот и двор!» Машину Адочка припарковала на том же месте, что и вчера. Какая теперь разница, заметит кто или нет? Марию, конечно, жалко, бессмысленная смерть. Хорошо, что Домиан жив. Все-таки сын подруги и врага. «Надо же!» – пробормотал Есенин. «Столько лет, а почти ничего не изменилось. А ты что хотел?» «Вот Стасенькины окна!» Адочкин выпад Никанор проигнорировал. «Раньше шторы желтые были, и пожарная лестница осталась. Я тебе не рассказывал, как мы со Стаськой поссорились, и она меня впускать не захотела. А я тогда по пожарной лестнице забрался. Купил букет роз и вперед. Эх, хорошее было время. А лестница штука полезная. А вон, и тебе пригодилась. Что, не жалко девку?» Ей, небось, жить хотелось, дедка родить, замуж выйти. Ну, оно и правильно, слабых жалеть не стоит. Выползай, милая, со мной пойдешь. Зачем? Посмотреть хочу. Сколько в твоих словах правды. Со старческим кряхтением, видимо, годы-таки подточили здоровье генерала, Есенин выбрался из машины. Элегантная черная трость, на которой опирался Никанор, подтвердила адочкину догадку что ж возможно еще не все потеряно смерть одного ублюдка изменит многое главное чтобы он про пистолет не вспомнил аделаида викторовна нежно погладила кожаный бок сумочки